Часть 8. Совершенно секретно начальнику управления по планированию специальных мероприятий генерал-лейтенанту Нихантову, начальнику оперативного отдела генерал-майору Голубкову аналитическая записка. 12 января сего года около 17 часов в районе аэродрома 234-го парашютного полка 76-й воздушно-десантной дивизии ВСРФ, дислоцирующейся в Псковской области, был задержан неизвестный мужчина, осуществлявший визуальное наблюдение за передвижением военно-транспортных самолетов. Задержанный оказался гражданином Эстонии Вилле Сонном. Допрошенный сотрудниками Псковского управления ФСБ, он признался, что является агентом отдела G2 информационного отдела главного штаба Минобороны Эстонии и имеет оперативный псевдоним Хендрик. В момент задержания у Вилле Сонна не было обнаружено никакой фото- и видеоаппаратуры, однако, как было установлено в ходе следствия, он обладает феноменальной памятью. Всего один раз, увидев аэродром, он сумел точно указать не только количество и расположение военно-транспортных самолетов Ил-76М и Ил-76МД, но и все их бортовые номера. Вильнесон показал, что объектом его разведпроникновения является 76-я воздушно-десантная дивизия. Ему было поставлено задание «Сбор информации о дислокации и вооружении дивизии» вербовка информаторов из числа офицеров, создание оперативных позиций среди сотрудников Псковского управления ФСБ. В его задании подчеркивалась необходимость уделить особое внимание плановым учениям парашютно-десантных полков 76-й дивизии и фиксировать все изменения в графиках боевой подготовки пристальный интерес к боеготовности российских войск в Ленинградской и Псковской областях, эстонские разведслужбы начали проявлять с момента обретения Эстонии независимости. Еще в 1992 году в Пскове был задержан и разоблачен агент Первого бюро Департамента охранной полиции МВД Эстонии Кайце-полицай Яано Ряса. Позже... Весной 1995 года на погранпереходе Куницына-гора Печорского района Псковской области при таможенном досмотре в специально оборудованном тайнике в автобусе «Икарус» были обнаружены 30 тысяч листов топографических карт с реквизитами Генштаб МОРФ и совершенно секретно. Эти карты используются при наведении баллистических ракет на цели – Их пытался вывести гражданин Эстонии анс Кеск, завербованный сотрудниками отдела G2. Как было установлено проведенным расследованием, эстонская военная разведка осуществляла эту операцию по заказу разведуправления Министерства обороны США. В последующем был выявлен и взят под наблюдение еще ряд агентов Кайцелита, а также военной и политической разведки Эстонской Республики. Но в последнее время наблюдается повышенная активность эстонской агентуры, которая не может быть объяснена традиционной обеспокоенностью Эстонии, якобы постоянно существующей угрозой ее независимости, со стороны России». В конце января сего года внимание сотрудников военной контрразведки в Пскове привлёк гражданин Эстонии Петр Калачев, 1975 года рождения, житель города Тарту, выпускник химического факультета Тартусского университета. Прибыв в Псков для осуществления торгово-посреднической деятельности, он начал очень активно завязывать знакомства с молодыми офицерами 76-й воздушно-десантной дивизии. Будучи человеком коммуникабельным, располагая вызывающие доверие внешностью, всегда имеющие деньги, он легко налаживал контакты с интересующим его контингентом. В начале февраля была сделана следующая оперативная запись разговора Калачева со штабным офицером одного из полков 76-й дивизии ВДВ, капитаном Н. Разговор происходил в салоне автомобиля «Жигули», принадлежащего капитану Н. «Калачев, как там у вас это самое, в Косово это самое, воевать будем или не будем?» «Н. А черт его знает, пока-то мы ориентируемся по официальным заявлениям». «Калачев. А в Чечне не собираемся воевать? У вас это самое не было разговоров насчет Чечни?»